«Кто там?» – спросила Минами, услышав стук в дверь выделенной ей палаты. Сейчас было только 11 часов, Тация должен быть в Идзу, а Миюки в первой школе. Эта больница была под контролем семьи Юцуба, но она не была лишь для исключительного пользования семьи Юцуба, как поликлиника она принимала и обычных пациентов, тем не менее Мина слышала, что в блок, где находится её палата, пропускают только после прохождения строгих проверок. Минами считала, что вероятность появления здесь подозрительных личностей крайне мала, поэтому она подумала, что кто-то пришёл к такому же, как она, связанному с Юцубой человеку, и ошибся палатой. «Это Куда Минору!» Ответ, пришедший из-за двери, был для Минами совершенно неожиданным. «Минору сама?» Минами выдала это как хотя бы немного осмысленную фразу для поддержания диалога, но в уме она кричала «Откуда?». Но этот мысленный крик не означал такие осмысленные вопросы, как «Откуда Минора знает, что я в больнице?» или «Откуда Минора узнала об этой больнице?» Потому что сознание Минами затуманилось от смущения. Однако она растерялась лишь на мгновение. Воспитание соответствующей девушки её возраста напомнило ей, в каком она сейчас положении. Утром, перед тем, как пришёл Татсу, она успела привести себя в порядок. Однако с того момента она почти всё время пролежала в полусонном состоянии, и её волосы наверняка были растрёпаны. Кроме того, она не могла встречать Миноро в такой нерешливой позе. «Пожалуйста, подождите немного!» Реакция Минами была быстрой, но правая рука двигалась медленно. Этой рукой она нажала на большую кнопку на проводном пульте управления кроватью. Кровать согнулась, приподнимая верхнюю половину тела Минами. Поддерживаемая вспомогательным экзоскелетом, спина Минами слегка оттолкнулась от задней спинкой половины кровати. То есть, хотя часть кровати была приподнята, между ней и спиной Минами был небольшой промежуток. Используя этот промежуток, она застегнула разъединённые правую и левую половины экзоскелета. Вспомогательный экзоскелет был надет на верхнюю половину тела Минами, поддерживая её. Используя часть экзоскелета, помогающую движением рук, Минами взяла в руки зеркало и расческу, поспешно устранила беспорядок в волосах, смотрясь в зеркало. На самом деле она хотела также сделать макияж, но в больничной палате пришлось ограничиться приведением в порядок волос. «Извините за ожидание. Пожалуйста, входите!» И и больничной палаты проанализировал речь Минами и открыл дверной замок. «Извиняюсь за вторжение». Ответив нерешительным голосом, Минор вошёл в палату. В этот момент комната заполнилась священным светом. В пространстве, окрасившемся чистым белоснежным цветом, ярко сиял сошедший с небес небожитель. Разумеется, такое зрелище развернулось лишь в Минами. «Сакурай-сан, как твоё самочувствие?» Спросил Минору со стеснительной улыбкой, не замечая направленный на него странный взгляд Минами. Или, быть может, её в данный момент просто не заботили такие мелочи. С помощью Минору, начавшего обычный разговор, Минами смогла вернуться из мира фантазий к реальности. Когда её разум вернулся к осознанию происходящего, Начавшие формироваться, ранее туманные вопросы, наконец, обрели конечную форму. И откуда Миноро знает, что она в больнице? Как Миноро определил, что она проходит лечение именно в этой больнице? Однако, вместо того, чтобы расспрашивать об этом Миноро... «Да, я не испытываю неудобств вроде боли или страданий. Доктор сама сказал, что хоть тело ещё не вернулось силы, но мне уже скоро станет лучше». Минами покорно ответила на его вопрос. «Это хорошо». Минору широко улыбнулся. Бледные щёки Минами покраснели. Если бы улыбка Минору продлилась чуть дольше, Минами могла бы потерять сознание по причине, отличной от усталости. Минору посмотрел на Минами серьёзным взглядом. Сама Минами даже не понимала, что её сознание постепенно угасает. Даже такие тривиальные вопросы, как «А почему не в школе?», вылетели из головы ещё в момент, когда она услышала его голос за дверью. «Сакурай-сан, кроме этого с тобой ничего плохого». «Кроме этого?» Он спросил прямо как врач. Такое подозрительное чувство испытало Минами его слов. Например, затуманен ли взгляд или нарушен ли слух? У него действительно было симптом ослабленного осязания, но можно ли говорить об этом Минору? Это же непростое беспокойство. По этой причине Минами не решалось ответить. Незачем отвечать кому-то вроде меня. Вполне естественно, что ты так считаешь, но это важное дело. Сакурай-сан, я хочу, чтобы ты ответила честно. Однако нерешительность не устояла перед серьёзным взглядом Минору. «Ощущение кожи немного...» а «Осизание ослаблено!» Лицо Минора приблизилось к лицу Минами. Минами не в силах это выдержать, отвела взгляд. В тот момент сильнее ещё было чувство «не могу продолжать смотреть в лицо», а не «не могу выдержать стыд». Излишне было говорить, что даже речи быть не могло о том, что она могла отвернуться от неприязни. «Да, а теперь Минору сама...» «Как я уже говорила ранее, пожалуйста, называйте меня Минами». Из-за неожиданной просьбы внимания Минора немного отклонилась от состояния Минами. Благодаря этому Минору заметил, какую сомнительную позицию он сейчас занимает, и быстро отстранился. Поняв, что Минами хочет именно этого, он отодвинулся на необходимую дистанцию. Э, но Минору был несравненным красивым молодым парнем, но его опыт в отношениях с противоположным полом равнялся нулю. Его таинственная красота заставляла девушек отступать, даже не подходя к нему. Хотя его случай был полностью противоположен проблемам непопулярных парней, но для Минору, являющегося одним из популярных парней, всё равно было немного трудно называть милую девушку по имени. Когда это была такая красивая девушка, как Миюки, то чувство сопротивления у него отказывало само по себе, но для второклассника старшей школы — нет. Для Минору Минами была симпатичной милой девушкой, вызывающей чувство смущения. «В противном случае у меня не останется выбора, кроме как называть вас Кудо-сама». Минами и Минору встретились взглядами, и она добавила это, покраснев ещё сильней. Учитывая статус Минами и Минору, она с самого начала должна была говорить «Кудо-сама». Но Минами стала называть Минору «Минору-сама», чтобы тот согласился называть Тацу и Миюки по именам, потому что было трудно различать их, называя их «Шибо-сан». Поэтому Куда сама была правильным вариантом там, где нет Тацу и Миюки. Возможно, Минами понимала это, но, несмотря на понимание, она, кажется, хотела продолжить называть его Минору сама. «Я понял, Минами-сан». Увидев выражение лица Минами, миноруза было смущение. А услышав её слова, он ответил уже рефлекторно. Казалось, что Минору тоже хотел, чтобы она продолжала называть его по имени. «Да, Минору сама». Но само чувство смущения не исчезло. И на этот раз не только у Минору. Чувство стыда двух человек приумножили друг друга, Ипполоту заполнила атмосферой настоящей молодости. «Эээ, -э -э, врач что-нибудь говорил об ослаблении о Сезоне? «А, да, это... Мне сказали, что поскольку ни мозг, ни нервная система не повреждены, поэтому это временная аномалия». Лицо Минора помрачнело, когда он услышал ответ Минами. Когда Минами увидела изменения на лице Минору, ей беспокойство стало нарастать. Хотя она вела себя, как будто ничего страшного не произошло, Но в действительности она была напугана происходящими в Йоте или аномалиями. Семья Йотсуба рассказала ей о нестабильности улучшенных людей. Она знала, что когда-нибудь эта судьба настигнет её. Возможно, это когда-нибудь уже пришло. Это будет ложь, если сказать, что Минами не думала об этом. Если бы это просто была вялость тела, то это бы не очень её беспокоило, однако было очевидно, что это необычная аномалия пяти чувств. Минами знала, что это была вызвана перегрузкой зоны расчёта магии, и знала о том, что внезапная смерть, приходящая к лучным людям, также связана с чрезмерным использованием магии. Она отдала все свои силы, чтобы защитить Миюки, и она не жалела об этом. В тот момент она не притворялась и действительно готова была отдать свою жизнь, и об этом сейчас она тоже не жалела. Но она боялась осознать смерть, поэтому она старалась не думать об этом. Она обманывала сама себя, притворяясь хладнокровной. Однако сейчас, когда Минами увидела серьёзное лица Минору, Её снова начала переполнять тревога. «Минами-сан, а могу я коснуться твоей руки?» «Да, пожалуйста». В другое время Минами не смогла бы ответить так спокойно. Тревога распространилась по её разуму и ослабила смущение. Используя помощь экзоскелета, Минами протянула правую руку к Минору. Тот, наоборот, выглядел смущенным. Несмотря на то, что это была его просьба, его белые щеки слегка покраснели. Минору аккуратно приложил свою правую ладонь снизу к протянутой правой ладони Минами, и сверху на тыльную сторону ладони Минами он приложил свою левую ладонь. Как и ожидалось, Минами тут же покраснела от этих действий. Минору медленно шевелил левой ладонью, его щеки всё ещё были красные и взгляд серьёзный. Горячие глаза Минами приковали к себе взгляд Минами. Минору несколько раз нахмурил брови, будто бы почувствовал что-то, что не знали врача сама Минами, Минору проделывал это почти минуту, после чего отпустил руку Минами и сделал глубокий вдох и выдох. Возможно, он был так сконцентрирован, что забыл дышать. Минами незаметно выдохнула одновременно с ним, но эта реакция показывала напряжение, а не облегчение. Минору не заметил этого действия Минами. Минами-сан. Возможно, это прозвучит жестоко, но рана Минами-сан ещё не зажила. Зона расчёта магии всё ещё повреждена. Даже если физическое состояние восстановится... но неизвестно, когда ты можешь снова упасть в обморок». «Ясно. Я понимаю, что в это трудно поверить». Но Минами верила словам Минору. Она наоборот подумала, что это именно так и есть. Она лишь признала тот факт, что и сама это знает. Так подумала Минами, когда поняла, что осознаёт правду. «Однако я бы хотел, чтобы ты мне поверила». Минами мысленно, не озвучивая вслух, выдала удивлённое «А? Во что он хочет, чтобы она поверила?» словами Минору были неожиданными для Минами, Но её сомнения тут же получили ответ. «Я обязательно найду способ лечения, поэтому я хочу, чтобы ты не сдавалась». Вопрос, который сейчас всплыл в голове Минами, «Почему?». Сегодня утром Минами сдала такой вопрос татсы, но задать такой же вопрос Минору она почему-то не могла решиться. «Хорошо. Я полагаюсь на вас, Минору, сама». Ответ, который она выдала, был неожиданным как для Минору, так и для неё самой.